Глава восьмая. Размеры кровати не спасли. Когда мы утром проснулись, одна рука Шенна лежала на моем плече, вторая — под головой. Моей головой, разумеется. А я обнимала его за талию. Нужно ли добавлять, что мы вжимались друг в друга так тесно, словно по-прежнему боялись упасть? И если мне повезло родиться девушкой... То мужское тело красноречиво свидетельствовало о том, что Шен молодой здоровый парень с определенными потребностями. Этих самых потребностей нестерпимо хотелось коснуться, настолько соблазнительно они выпирали под тонким шелком пижамы. Доброе утро, Юли!» — Шан не торопился убирать руки. Риторический вопрос: если я к тебе сейчас начну приставать, ты мне сильно врежешь. Я с утра, добрая, ограничусь пощечиной как в сериалах про благовоспитанных девиц. Герой перенес ее через лужу, а она ему хлясь, как ты посмел меня лапать с недостойной. Он расхохотался, подскочил и помчался в ванную. Я пошла к себе. Умылась и оделась. Шен образовался на пороге уже серьезной и даже в мою комнату заходить не стал. «Юли, увидимся вечером. Прошу, без Нелла никуда одна не ходи». Мог бы и не предупреждать. Понятно, что во дворце все будут только счастливы, если где-нибудь на винтовой лестнице я случайно сломаю себе шею. Наверное, следовало злиться на Шена, создавшего подобную ситуацию. Следовало, но не получалось. Отчасти потому, что у меня тоже отсутствовал инстинкт самозахранения. Но большей частью из-за совершенно неуместного, нелогичного, несвоевременного и ещё тысяча всевозможных «не» возникшего чувства. Я не хотела расставаться с Шеном, точно так же, как он не хотел меня отпускать. «Не волнуйся, носа из комнаты не высуну». Довольная ухмылка сразу же сменилась строгим выражением. Шен запер дверь со стороны своей спальни и вытащил ключ. В ожидании завтрака я уткнулась в книгу. Служанка с подносом долго не шла. Наконец ручка повернулась, показался белый фартук с оборками. Я привстала, Но вслед за девушкой в комнату ворвались незнакомые мужчины. Первый повалил меня на кровать лицом вниз и придавил коленом. Затем приподнял мою голову за волосы так, что хрустнула шея и заклеил рот куском пластыря. Второй, туго до боли в суставах, связал мне руки за спиной и ноги в лодыжках. Нападавшие действовали на порядок грубее, чем Арш с Неллом. Похоже, был и третий, который, насколько я поняла, подребезжание у карниза — отрывал от занавески декоративный шнур. Для чего, стало понятно, когда меня перевернули, и я увидела, как служанку приматывают к креслу. Взгляд девушки равнодушно мазнул по моему лицу. «Крепче затягивай, не жалей», — деловито заметил кое-кто на островном. «Стол с подносом переверни, типа дрались. Хорошо бы еще пару синяков добавить». «Ну уж нет», — заверещала служанка. «Мы так не договаривались. Уродовать себя не дам». «И рот ей заткни», — невозмутимо продолжил тот же голос. Мою накидку дернули, послышался треск ткани и дробный стук рассыпавшихся по полу жемчужин. «Вот варвары. Использовать такую красоту на кляп. Могли бы полотенце использовать или простыню. Не так жалко». «Вещи берем? спросил другой голос, более низкий. Лоу не поверит, что она сбежала в платье. «Брюки и блузку. Потом выбросим. Книгу подбери и положи в стопку». Глаза завязать не нужно. Плохи, мои дела. Смотреть позволяют лишь тому, кто уже ничего никому и никогда не расскажет. Иными словами, будущему трупу меня перебросили через плечо с легкостью, говорящей о большой физической силе. Взгляд заскользил по опрокинутому столу, разбитой посуде, рассыпанным фруктам, потом по ворсу ковра в коридоре. В поле зрения попали ноги в черных ботинках. Чтобы не поддаться страху, я принялась разглядывать шнуровку. На месте не убили, хотят инсценировать побег. Значит, вынесут за пределы дворца, а там... Хоть бы быстро, чтобы не мучиться. В лифте моё несчастное тельце согнули чуть ли не пополам. Кровь начала притекать к голове, в ушах зашумела. Непредусмотрительно с их стороны останутся следы грубого обращения. Или они спрячут труп так, что его никогда не найдут. Интересно, как? Закопают? Утопят? Расчленят и растворят в серной кислоте? Нет, об этом думать нельзя, иначе паника неизбежна. А вот любопытно, что они скажут охране на выходе. Мы тут у княжеского сына игрушку забрали, позабавимся и вернем? Вспыхнувшая надежда погасла, когда меня вынесли наружу. Нас никто не остановил. То ли мы выбрались каким-то тайным путем, то ли похитители устранили охранников раньше... То ли они сами были охранниками. В озере отражались фигуры в черных костюмах, очень похожих на штатную форму. До берега добрались слишком быстро. Мы с нелом шли дольше. Дорожка из розового гравия, пятниста от плотных теней, привела к машине. Меня бесцеремонно сгрузили на заднее сиденье. В висках опять запульсировала кровь. «Удачи, Рой!» — пожелал низкий голос. «Мы на пост пока не хватились все Всё-таки охранники а их, вероятно, прикрывает кто-то из семьи. Кто? Вряд ли сам князь. Алвио не опустится до инсценировок. Если бы он решил убить имперскую шлюху, то сделал бы это открыто. Точно не Майра. Тот действовал бы хитрее. У Элои не хватит духу. Невеста Шена не распоряжается охраной чужого дворца. Конечно, они могли объединиться. Кто еще? Жена Майра с архипелага? Сама княгиня? «Неплохая версия, на что не пойдет мать, чтобы защитить любимого сыночка. Есть еще бабушка и ее второй муж». В этой машине не было ни климатической установки, ни затонированных окон. Лучи солнца обжигали лицо. Высокие спинки передних сидений с подголовниками загораживали меня от водителя. Веревки здорово врезались в кожу. Я попыталась растянуть их хоть немного. Нужно было добраться до туфель». Повезло, что похитители не стали меня обыскивать. Спасибо Шену, приказавшему забрать мои вещи, и тысяча благодарностей дяде. В туфлях, как в любой паре моей обуви, под специальными армированными стельками прятались тонкие пилки длиной в три дюйма, прочные и очень острые. Достать их со связанными за спиной руками было ох, как непросто, но мне слишком хотелось жить. Выжить, найти того, кто все это затеял, и выцарапать ему глаза. Извиваясь, словно змея, вылезающая из собственной кожи, я добыла первую пилку. Веревка была толстой, к тому же связанное запястье усложняли задачу. Приходилось пилить на ощупь и закусывать губу, когда металл задевал ногу. В итоге я справилась, веревка ослабла. На этом удача меня покинула. Машина резко затормозила. Пилка выскочила из липких от крови пальцев и улетела куда-то под сиденья. Я затихла. К счастью, веревка не лопнула окончательно, и похититель не заметил, что мои ноги почти свободны. Он выволок меня наружу, причем я болезненно приложилась затылком, а что-то твердое, Встал ко мне задом и потянулся закрыть дверь. «Никогда не поворачивайтесь спиной к врагу», пронеслись в голове слова инструктора. В ту же секунду я вскочила на ноги и со всего маху врезалась в мужчину сзади. Его голова с тошнотворным звуком впечаталась в металлический корпус, а я отскочила и наподдала еще раз. Похититель рухнул и обмяк. Я огляделась. Машина стояла на высоком обрыве. Внизу плескался океан. Безлюдный каменистый берег — идеальное место убийства. Ни следов, ни свидетелей. Безжалостно пропоров обивку, я воткнула в бок переднего сиденья пилку из второй туфли. Развернулась и в несколько энергичных движений избавилась от веревки, попутно пару раз болезненно резанув запястье. Не обращая внимания на хлынувшую кровь, ринулась к похитителю, который начал шевелиться. Под рукой были только камни. Камнем я его и огрела. Простите меня, все человеколюбы. Может, другая на моем месте и вспомнила бы, как следует оглушить, чтобы не убить. Я же в тот момент думала исключительно о жуткой смерти, которую мне приготовили, собираясь сбросить связанную и еще живую в океан. Пластырь я содрала, когда начала захлебываться слезами, упала на камни рядом с машиной и зашлась в самой жуткой, самой примитивной истерике из всех возможных, с истошными рыданиями и размазыванием соплей. До этого момента я не подозревала, что во мне скопилось столько лишней влаги. Последний раз я плакала на похоронах мамы. Сейчас я не просто рыдала выла и раскачивалась из стороны в сторону, не замечая текущей из рук крови. Наверное, у каждого из нас есть тот порог, за которым хладнокровный агент тайной службы превращается в обычную напуганную девчонку. Из-за своего отчаянного рёва я поздно услышала шум моторов и виск тормозов. Откуда-то возник Шен, рванулся ко мне и крепко обнял. Мелькнуло лицо Нелла и чьё-то еще. Я прижалась к Шену, пачкая его кровью, и подумала, что никогда больше его не отпущу. А потом я потеряла сознание.